Буржуазная революция в Испании 1820-1823 годов. Предпосылки революции. Реставрация старого порядка в 1814 году обострила социально-экономические и политические противоречия внутри испанского общества. Развитие капиталистического уклада требовало проведения буржуазных преобразований. В первые десятилетия XIX века увеличилась численность хлопчатобумажных, шелковых, суконных, железоделательных мануфактур. Крупнейшим центром мануфактурного производства стала Каталония. В Барселоне встречались предприятия, на которых работало до 600-800 человек. Рабочие, занятые на мануфактурах, трудились как в хозяйских мастерских, так и на дому. Мануфактурное производство пустило корни и в деревне в Каталонии и Валенсии. Многие безземельные крестьяне летом батрачили, а зимой работали на суконных мануфактурах. Важное место в испанской экономике занимала колониальная торговля. С ней были неразрывно связаны интересы купцов и судовладельцев Кадиса, Барселоны и других портовых городов. Колонии в Латинской Америке служили рынком сбыта для испанской текстильной промышленности. Развитие капиталистических отношений в промышленности сталкивалось с целым рядом препятствий. В Испании сохранились внутренние таможенные пошлины алькабала Средневековый налог на торговые сделки, государственные монополии в городах продолжали существовать многочисленные цехи. В испанской деревне преобладали феодальные отношения. Более двух третей обрабатываемой земли находилось в руках дворянства и церкви. Система майоратов гарантировала сохранение монополии феодалов на землю. Многочисленные феодальные повинности, налоги и церковные десятина тяжелым грузом лежали на крестьянских хозяйствах. Держатели выплачивали поземельные повинности в денежной или натуральной форме, феодалы продолжали пользоваться баналитетными правами и другими сеньореальными привилегиями. Примерно половина испанских деревень находилась под юрисдикцией светских сеньоров и церкви. Рост цен на хлеб и другие продукты в XVIII веке способствовал втягиванию дворянства во внутреннюю и колониальную торговлю. В северных районах Испании, где были распространены различные формы феодального владения и полуфеодальные аренды, этот процесс приводил к усилению натиска сеньоров на крестьян. Дворяне пытались увеличить существующие повинности и ввести новые, сократить сроки держания, что вело к постепенному превращению держателей в арендаторов. Страница 272. Участили случаи захвата сеньорами общинных земель. По-другому обстояло дело в Андалусии-Эстремадуре-Новой Кастилии, районах крупного дворянского землеплотения. Здесь вовлечение дворян в торговлю вызывало сокращение традиционной мелкокрестьянской аренды и расширение собственного хозяйства сеньоров, основанного на применении труда батраков и малоземельных крестьян. Проникновение капиталистических отношений в сельское хозяйство ускорило расслоение деревни, возрастала численность малоземельных и безземельных крестьян, выделялась зажиточная крестьянская верхушка. Разбогатевшие купцы и предприниматели, желая упрочить свое положение, приобретали на разорившихся крестьян и общинные земли. Многие буржуа брали на откуп феодальные повинности и церковную десятину. Рост буржуазного землевладения и приобщение буржуазии к эксплуатации крестьянства сближали верхушку буржуазии с той частью дворянства, которая была в наибольшей степени связана с торговлей. Поэтому испанская буржуазия... объективно заинтересованные в ликвидации феодализма, в то же время тяготело к компромиссу с дворянством. Подобная расстановка классовых сил во многом определила характер тех преобразований, которые были проведены в Испании в годы буржуазных революций. Феодально-абсолютистские порядки, восстановленные в 1814 году, вызывали резкое недовольство широких кругов буржуазии, либерального дворянства, военных и интеллигенции. Экономическая слабость испанской буржуазии, отсутствие у нее опыта политической борьбы привели к тому, что особую роль в революционном движении в первые десятилетия XIX века стала играть армия. Активное участие военных в борьбе против французских захватчиков, взаимодействии армии с партизанскими отрядами, способствовали ее демократизации и проникновению в нее либеральных идей. Патриотически настроенные офицеры начали осознавать необходимость глубоких перемен в жизни страны. передавая часть армии выступала с требованиями, отражавшими политические интересы буржуазии В 1814-1819 годах в армейской среде и во многих крупных городах Кадиси, Ла Корунье, Мадриде, Барселоне, Валенсии, Гранаде возникали тайные общества масонского типа. Участники заговоров, офицеры, юристы, торговцы, предприниматели ставили перед собой цель подготовить прононсиамьенто – государственный переворот совершаемой армии и установить конституционную монархию. В 1814-1819 годах неоднократно предпринимались попытки подобных выступлений. Крупнейшее из них произошло в сентябре 1815 года в Галисии. где в восстании приняло участие около тысячи солдат под руководством Диаса Порльера, героя антинаполеоновской войны. Абсолютизм жестоко расправился с организаторами восстания, офицерами и купцами ла Коруньи. Однако репрессии не могли покончить с революционным движением. начало революции толчком к началу второй буржуазной революции в испании послужила война за независимость испанских колоний в латинской америке эта тяжелая и безуспешная для испании война привела к окончательной дискредитации абсолютизма и росту либеральной оппозиции центром подготовки нового пронунсиаменто Кадис, в окрестностях которого были расквартированы войска предназначенные для отправки в латинскую америку 1 января 1820 года недалеко от кадиса началось восстание в армии его возглавил подполковник рафаэль риего вскоре к отряду риего присоединились войска под командованием кироги Целью восставших было восстановление Конституции 1812 года. Революционные войска пытались взять Кадис, однако эта попытка окончилась неудачей. Стремясь заручиться поддержкой населения, Риего настоял на проведении рейда по Андалусии. Отряд Риего по пятам преследовали войска роялистов. К концу рейда от 2000-го отряда осталось всего 20 человек. Но известие о восстании и походе Риего всколыхнуло всю страну. В конце февраля-начале марта 1820-го года начались волнения в крупнейших городах Испании. марта Народ вышел на улицы Мадрида. В этих условиях Фердинанд VII вынужден был объявить о восстановлении Конституции 1812 года с созыви Кортесов у инквизиции. Страница 273. На этой странице помещена карта Испания. Два рейда отряда Рафаэля Риего в 1820 году. Король назначил новое правительство, состоявшее из умеренных либералов Модерадос. Начавшаяся революция вовлекла в политическую жизнь широкие круги городского населения. Весной 1820 года. повсюду создавались многочисленные патриотические общества, выступавшие в поддержку буржуазных преобразований. В деятельности патриотических обществ, со временем превратившихся в политические клубы, участвовали предприниматели и торговцы, интеллигенция, военные, ремесленники. Всего в годы революции Насчитывалось более 250 патриотических обществ, которые сыграли важную роль в политической борьбе. Одновременно в городах формировались отряды национальной милиции, взявшие на себя борьбу с контрреволюционными силами. Войска, поднявшие восстание на юге страны в январе 1820 года, вошли в состав так называемой армии наблюдения, призванной защищать завоевание революции. Возглавил ее Рафаэль Риего. Преимущественным влиянием в армии наблюдения, в национальной милиции и патриотических обществах пользовалось левое крыло либералов, восторженные, «эксальтадос», Среди руководителей «Эксальтадос» были многие участники героического восстания в январе 1820 года – Рафаэль Риего, Кирога, Сан-Мигель. «Эксальтадос» требовали решительной борьбы против сторонников абсолютизма и последовательного проведения в жизнь принципов Конституции 1812 года, расширение деятельности патриотических обществ, усиление национальной милиции. Страница 274. В 1820-х, 1822 годах эксальтадос пользовались поддержкой широких кругов городского населения. Революция нашла отклик и в деревне. кортесы поступали жалобы сеньоров на крестьян, прекративших платить повинности. В некоторых районах крестьяне отказывались от уплаты налогов. Осенью 1820 года в провинции Авила крестьяне пытались разделить земли герцога Мединосели, одного из крупнейших испанских феодалов. Волнение в деревне выдвинули аграрный вопрос на первый план политической борьбы. Буржуазные преобразования в 1820-1821 годах Пришедшие к власти в марте 1820 года умеренные либералы опирались на поддержку либерального дворянства и верхушки буржуазии. Модерадос одержали победу на выборах в кортесы которые открылись в Мадриде в июне 1820 года. Социально-экономическая политика Модерадос благоприятствовала развитию промышленности и торговли. Была отменена цеховая система, упразднены внутренние таможенные пошлины, Монополии на соль и табак провозглашена свобода торговли. Осенью 1820 года кортесы приняли решение о ликвидации религиозных орденов и закрытии части монастырей. Их имущество перешло в собственность государства и подлежало продаже. Были отменены майораты, отныне дворяне могли свободно распоряжаться своей земельной собственностью. Многие обедневшие и дальго стали продавать свои земли. Аграрное законодательство Модерадос создало возможность перераспределения земельной собственности в пользу буржуазии. Более сложным оказалось решение вопроса о феодальных повинностях. Модерадос стремились к компромиссу с дворянством. В то же время волнения в деревне заставляли буржуазных революционеров идти навстречу требованиям крестьян. В июне 1821 года Кортесы приняли закон об отмене сеньореальных прав. Закон отменял юридическую и административную власть сеньоров, баналитеты и другие сеньореальные привилегии. земельные повинности сохранялись, если сеньор мог документально доказать, что земля, обрабатываемая крестьянами, является его частной собственностью. Однако Фердинанд VII, вокруг которого сплотились силы феодальной реакции, отказался утвердить закон об отмене сеньориальных прав, использовав право, приостанавливающего вето, предоставленные королю Конституцией 1812 года. Боясь вступить в конфликт с дворянством, Модерадос не решились нарушить королевское вето. Закон об отмене сенью прав остался на бумаге. Модерадос стремились не допустить углубления революции, и поэтому выступали против вмешательства народных масс в политическую борьбу. Уже в августе 1820 года правительство распустило армию наблюдения, в октябре ограничило свободу слова, печати и собраний. Эти меры привели к ослаблению революционного лагеря, что сыграло на руку роялистам. В 1820-1821 годах они организовывали многочисленные заговоры с целью восстановления абсолютизма. Приход к власти эксальтадос Недовольство народных масс политикой правительства, его нерешительностью в борьбе с контрреволюцией, привело к дискредитации модерадос. Влияние же эксальтадос напротив возросло. Народ связывал с ними надежды на продолжение революционных преобразований. В конце 1820 года от Эксальтадос отделилось радикальное крыло, получившее название Камунерос. Участники этого движения считали себя продолжателями той борьбы, которую вели против усиления королевской власти Камунерос в XVI веке. Опорой движения Коммунерос были городские низы. Резко критикуя умеренных либералов, Коммунерос требовали очистить государственный аппарат от приверженцев абсолютизма, восстановить демократические свободы и армию наблюдения. Но движению городских низов в годы Второй буржуазной революции были присущи серьезные слабости. Во-первых, в среде коммунерос сохранялись монархические иллюзии, несмотря на то, что король и его окружение являлись оплотом реакционных сил. Во-вторых, движение коммунерос было оторвано от крестьянства, составлявшего большинство населения страны. Хотя один из руководителей коммунерос, ромера Альпуэнте, выступал в Кортесах с требованием ликвидации всех крестьянских повинностей, это движение в целом не вело борьбу в защиту интересов крестьян. Страница 275. В начале 1822 года на выборах в Кортесы одержали победу экс Председателем Кортесов был избран Рафаэль Риего. В июне 1822 года кортесы приняли закон о пустошах и королевских землях. Половину этой земли предполагалось продать, а другую распределить между ветеранами антинаполеоновской войны и безземельными крестьянами. Таким путем экс-альтадос пытались облегчить положение самой обездоленной части крестьян, не нарушая при этом коренных интересов дворянства. Сдвиг влево, происшедший в политической жизни страны, вызвал ожесточенное сопротивление роялистов. В конце июня, начале июля 1822 года, в Мадриде произошли столкновения между Королевской гвардией и национальной милицией. В ночь с 6 на 7 июля гвардейцы пытались захватить столицу Однако национальная милиция при поддержке населения нанесла поражение контрреволюционерам. Правительство Модерадос, искавшее примирение с роялистами, вынуждено было уйти в отставку. В августе 1822 года к власти пришло правительство Эксальтадос во главе с Сан-Мигелем. Новое правительство более активно повело борьбу с контрреволюцией. В конце 1822 года войска генерала Мины, легендарного вождя антинаполеоновской гирильи, разгромили контрреволюционные банды, созданные роялистами в горных районах Каталонии. Подавляя контрреволюционные выступления, Эксальтадос в то же время ничего не сделали для углубления революции. Правительство Сан-Мигеля фактически продолжало аграрную политику умеренных либералов. Либеральное дворянство и верхушка буржуазии в 1820-1821 годах добились осуществления своих целей и не были заинтересованы в дальнейшем развитии революции. А отсутствие радикальных социально-экономических и политических преобразований лишило эксальтадус поддержки народных масс. Против правительства стало выступать движение «Коммунерос». Контрреволюционная интервенция и реставрация абсолютизма События 1820-1822 годов показали, что испанская реакция не может самостоятельно подавить революционные движения. Поэтому Веронский конгресс Священного союза, собравшийся в октябре 1822 года, принял решение об организации интервенции. В апреле 1823 года французские войска перешли испанскую границу. Разочарование крестьянских масс в политике либеральных правительств, быстрый рост налогов, а также контрреволюционная агитации духовенства привели к тому, что крестьяне не поднялись на борьбу с интервентами. В мае 1823 года, когда значительная часть страны уже находилась в руках интервентов, Эксальтадос приняли решение о вступлении в силу закона об отмене сенью реальных прав. Однако этот запоздалый шаг уже не смог изменить отношение крестьян к буржуазной революции. Правительство и Кортесы были вынуждены покинуть Мадрид и переехать в Севилью, а затем в Кадис. Несмотря на героическое сопротивление армии генерала Мины в Каталонии и отрядов Риего в Андалусии в сентябре 1823 года, почти вся Испания оказалась во власти контрреволюционных сил. 1 октября 1823 года Фердинанд VII подписал декрет, отменявший все законы, принятые Кортесами 1820-1823 годах. В Испании вновь утвердился абсолютизм. Церкви были возвращены отнятые у нее земли. Правительство начало преследовать участников революции. В ноябре 1823 года был казнен Рафаэль Риего. Ненависть Камарилье к революционному движению Дошло до того, что в 1830 году король приказал закрыть все университеты, видя в них источник либеральных идей. Попытки испанского абсолютизма восстановить свою власть в Латинской Америке оказались тщетными. К началу 1826 года Испания потеряла все колонии в Латинской Америке. за исключением Кубы и Пуэрто-Рико. Буржуазная революция 1820-1823 годов потерпела поражение. Буржуазные преобразования либералов восстановили против них феодальную реакцию как в самой Испании, так и за ее пределами. В то же время аграрная политика либералов оттолкнула от буржуазной революции крестьян. лишённый поддержки со стороны народных масс блок либерального дворянства и верхушки буржуазии не смог отразить натиск феодально-абсолютистских сил страница 276 тем не менее революция 1820 1823 годов расшатала устои старого порядка подготовив почву для дальнейшего развития революционного движения. События испанской революции оказали большое влияние на революционные процессы в Португалии, Неаполе и Пьемонте.